Трубу прорвало?» Наблюдая за тем, как я устраиваюсь за рабочим столом, спросила Агатка. Она весьма некстати выплыла из своего кабинета, чтобы дать распоряжение Вере. «Ты повторяешься. Не я, ты. На самом деле моя фантазия куда богаче». Сестрица вдруг посмотрела серьезно и спросила. «Эй, что у тебя случилось?» «Ничего», — испугалась я. Всю ночь просидела над старым делом. которую Перфилев раздобыл под душевной. Убийство гражданской жены и сына Чадова. Вот и проспала. Когда ты для разнообразия начинаешь говорить правду, это даже пугает. Ну и что? Есть гениальные мысли. Или ночь прошла впустую. Надеюсь, они нахлынут, после того, как мы с Берсеневым посетим предполагаемое место преступления. Ага, прокатитесь. Погода хорошая. Агатка удалилась в свой кабинет, а я перевела дух. Хоть я и заверила Стаса, что справлюсь, однако с трудом представляла, как сообщу сестрице о переменах в своей судьбе. Стаса Агатка считала главным демоном моей жизни, от которого исходят все возможные беды. К сожалению, у нее был повод так думать, и предстоящая дискуссия на эту тему обещала быть жаркой. Я поспешно покинула офис, здраво рассудив, если Берсенев не готов ехать сейчас, я его лучше где-нибудь в другом месте подожду. Однако он порадовал. Подъеду минут через двадцать. Чтоб не мозолить глаза дорогим коллегам, я добрела до угла здания и оттуда наблюдала за потоком машин, ожидая Сергея Львовича. Он подъехал даже раньше. — Привет. — Привет, — ответила я. — Документы успел посмотреть? — Успел. «И что скажешь?» «Пока ничего. Очень хотелось бы взглянуть на письма с угрозами, которые получает Смолин. Гряд ли он их покажет. Обойдемся без него. Ограбим почту?» «Ограбим», — передразнил Берсенев. «Я добропорядочный гражданин. Грабеж — не наш метод». «Будешь соблазнять почтальоншу?» — догадалась я. «Вариант?» — пожал он плечами. а если она бабка лет шестидесяти тогда вход пойдет подкуп а не мое горячее тело я кстати в любом случае на него особо не рассчитываю это только в твоей странной головке живет мысль о моей неотразимости не скромничай не буду просто на комплимент напрашиваюсь недогадливая ты моя кстати с утра пораньше димка звонил в большом беспокойстве причину объяснять отказался но вскользь намекнул «Дома ты не ночуешь, а на звонки не отвечаешь. Это правда или у него глюки на почве неумеренного употребления алкоголя?» «Глюки. У меня, наверное, тоже. Выглядишь ты, как бы это, помягче, слегка пришибленной». «Чего вы ко мне привязались?» — не выдержала я. «Ты кого еще имеешь в виду?» «Всех!» — буркнула я и к окну отвернулась. А потом сказала. «Вчера вечером мы со Стасом встретились». «И что?» Вопрос повис в воздухе, потому что ответить на него было не так просто. Берсенев и не торопил, ехал себе спокойно, глядя на дорогу, время от времени на меня посматривал. И тогда на губах его появлялось что-то вроде ухмылки. «И какие же возникли трудности?» — все-таки спросил он. «Трудности?» «Мы сами». Невесело усмехнулась я и продолжила сама себе удивляясь. Я всегда думала о том, как плохо мне. И никогда о том, а каково ему? И что, если я сделаю еще больнее? Он справится, милая, хохотнул Берсенев. А если сама дрейфишь, то так и скажи. Чего мне дрейфить-то, обиделась я. Как же? Сестрица завопит караул, предки поди от счастья не запляшут. Это да! И опять отвернулась к окну. Я-то переживу. А вот Стас. Уверен, он думает так же. Вновь усмехнулся Берсеньев. Тебе предстоит нелегкий выбор. И это делает тебя несчастной. А если вдуматься, проблема-то выеденного яйца не стоит. Родишь ребенка. Матушка твоя на радостях тут же прибежит. А следом и остальные подтянутся. Единственное большое неудобство — это Димка. Он в тебя втюрился по самые уши. Стаса и без того надух не выносит, и у него есть на это причина. Есть? Есть. Вот. Парень, он у нас вполне мирный, но запросто может перемениться. И вместо симпатяги Йорика мы получим добермана». «Мы?» — нахмурилась я. «Я сказал «мы?» — притворно удивился Берсеньев. «Оговорился, наверное?» «Конечно, я постараюсь, чтобы в буйство он не впадал». Но в большом на тебя гневе он и меня запросто пошлет к лешему, так что ухо следует держать востро, чтоб наш дорогой друг не выкинул какую-нибудь пакость. Беда с этими друзьями оттого я счастлива, и обходился без них. Только окончательно настроение испортил, разозлилась я. На счастье нам пришлось прерваться. Впереди возник поворот, а вслед за ним и место, где происходила ссора Турова и Софьи. Берсенев пристроил машину на обочине, вышел и начал оглядываться. Я, скорее, из вредности осталась в Мерседесе. Правда, дверь распахнула пошире, желая насладиться свежим воздухом. Постояв минут пять и повертев головой, Берсенев вдруг направился к кустам, а потом и вовсе уселся на земле. И теперь, положив руки на колени, щурился на солнце, точно кот. Мне стало завидно. и я запрыгала к нему, стараясь преодолеть канаву, отделяющую дорогу от кустов, при этом не запачкав сапоги. Земля в этом месте успела подсохнуть, и к Берсеневу я добралась без ущерба для обуви. — Солнечные ванны принимаешь или медитируешь? — не решившись сесть рядом, спросила я. — Озарение жду, — ответил он, ухмыляясь и глядя на меня одним глазом, второй прищурив. Наверное, поэтому было в его облике что-то мальчишеское, и я улыбнулась в ответ. «Значит так», — заговорил он серьезно. «Предположим, что злодей, следует за парочкой, держась на расстоянии, чтобы внимание не привлекать, они останавливаются, и он тоже, на развилке, свернув направо, прячется за кустами. Он их видит, они его нет». Туров уезжает и вот тогда замечает машину. Однако ни на марку, ни на номер внимания не обратил. Софья в досаде и одиночестве остается на дороге, и тут появляется злодей. Возможно, они знакомы, а возможно и нет. В любом случае, она рада появлению машины, есть на чем отсюда выбраться. Далее Берсеньев глубоко вздохнул, глядя на небо, ярко-голубое, как его глаза за стеклами очков, и продолжил. «Мы знаем». Туров через некоторое время одумался и вернулся, но Софью здесь не застал и, по его словам, машин по дороге не встретил. Похоже на правду. Сколько мы тут? И ни одна тачка еще не проехала. Мы также знаем, что некто звонил из автомата, который находится в деревне, и сообщил о ссоре. Логично предположить, звонил наш злодей, к тому моменту успев разделаться с Софьей. Туров его не встретил, потому что он отправился по дороге в деревню, то есть свернул. Думаю, он убил ее либо в машине, через несколько минут после того, как она в нее села, либо прямо на дороге. И, по идее, должен был спрятать труп в этих кустах. Больше негде. С двух сторон поля. Местность неплохо просматривается. К тому же машины нет-нет, да и проезжают. Кивнул он на древний москвич. малой скоростью, проследовавший в сторону города, да и туров мог вернуться. Кусты тщательно осмотрели, но труп не нашли. А если он труп закопал, нахмурилась я. В поле вряд ли у него было время на это. Опять же, земля сырая, следы непременно бы остались. Допустим, он с трупом в машине едет по дороге в деревню. Там дорога обрывается, но вполне возможно, есть место, где легко спрятать тело. На обратном пути видит телефон-автомат и решает позвонить в полицию, чтобы сообщить о ссоре. Если он хотел все свалить на Турова, зачем прятать труп? Затем, что он не знает, как все обернется. Сейчас руки у него развязаны. Пока нет трупа, он может ни о чем не беспокоиться. А вот неприятности Турова обеспечить все-таки смог. И всевозможные подозрения, само собой, падают на твоего подзащитного. «Поехали. Труп где-то ближе к деревне». Берсинев неохотно поднялся, отряхнул брюки от прошлогодней травы и направился к машине. «Я за ним. Вскоре мы свернули на проселочную дорогу. А я начала вредничать. Почему ближе к деревне, а не здесь?» «Где здесь?» — предразнил он. «В поле? В кустах? С дороги не съедешь. Потащишь труп, и по закону подлости тут же тачка на дороге появится. Нет». Он ограничен во времени и не может далеко удалиться от дороги. В этих краях весной даже на джипе запросто нырнешь по самое брюхо. Ни к чему лишний риск. Значит, надо найти вполне надежное местечко неподалеку. «Хорошо», — кивнула я. «Давай искать». Мы уже проехали деревню и с некоторым удивлением обнаружили, что дорога идет дальше. Хотя, если верить карте, деревня тупиковая. «Асфальт, правда». Закончился возле крайнего дома. И все же дорога была вполне сносной. Вскоре выяснилось, что ведет она к бывшему скотному двору. Осталось от него немного. Приземистое строение без окон и ворот. Крыша в одном месте успела провалиться. Рядом остатки водонапорной башни и еще какое-то сооружение, назначение которого являлось для меня загадкой. «Пойдем?» — взглянув на Берсенева, сказала я. «Тут до вечера придется все обшаривать». Берсенев, открыв окно и, обозревая картину полного запустения, головой покачал. «Нет, я же сказал, риск должен быть минимальный. Здесь грязь несусветная, к ферме не подъедешь. Тогда где искать прикажешь?» — хмыкнула я. Дорога обрывается, как раз у водонапорной башни. Дальше лес. Тропинку вижу, но на машине не проедешь. Особенно тогда. Сейчас хоть немного подсохло. Может, он рискнул и в лес потащил ее на руках. Милая, трупы безобразно тяжелые. И это только в кино их легко перетаскивают с места на место. «Тебе видней!» — съязвила я и тут же прикусила язык под его насмешливым взглядом. «Стоп!» — вдруг нахмурился он и начал разворачиваться. Мы проехали метров пятьсот, и Берсенев вновь остановился. Дорога делала небольшой поворот. Слева заросли Ивы, машину здесь можно оставить, без опасения, что ее увидят из деревни. «Ива», — сказал Берсенев, и выбрался наружу. Я, теряясь в догадках, последовала за ним. «Ручей!» — ухмыльнулся он, и я, прислушавшись, в самом деле уловила шум воды. Мы направились к зарослям и вскоре увидели. Вода вытекает из трубы, проложенной под дорогой. «Придется спуститься», — сказал Берсенев. «Ботинки жалко. Давай я». «Конечно ты. Куда мне без тебя?» Держась за руки, мы спустились с дороги во враг, на дне которого бежал ручеек. Труба оказалась внушительной, на четвереньках протиснуться вполне можно. Но никакие силы небесные не заставили бы меня лезть туда, потому что запах... который шел из трубы, указывал на то, что Берсенев в очередной раз оказался прав. «Чувствуешь?» — спросил он. «Еще бы! Может, собака?» — предположила я. «Может». Он достал мобильный и, используя его как фонарик, наклонился к трубе. Замер так на некоторое время, а я забеспокоилась. «Что там?» «Судя по всему, наша Софа. Упокой Господь ее душу». «Разглядывать ее никакого желания. Но ты, конечно, можешь. У меня тоже никакого. Звони в полицию». «А уж это тебе решать», — озадачил он. «Клиент твой. Как скажется на его судьбе наша находка, вопрос открытый». «Но не можем мы...» «Я могу», — удивился Берсеньев. «К тому же, если совсем честно, привлекать к себе внимание наших доблестных органов не хочется. Кстати, не пора ли нам отсюда выметаться?» Пусть Агатка голову ломает. Приняла я сломонова решение, и мы заспешили к машине. Берсенев вел свой Мерседес в сторону деревни, а я достала мобильный и набрала номер сестры. — У меня новость, — сказала я, услышав недовольное «ну». — Надеюсь, хорошее. От плохих меня уже тошнит. Мы, кажется, нашли труп Софьи Смолиной. — Что значит «кажется»? — рыкнула сестрица. Учитывая местонахождение и внешний вид, это она. И что теперь делать? В полицию звонить, само собой. Сергей Львович объясняться с ними не желает. И я, говоря между нами, тоже. Это еще почему? А дедукция они, должно быть, слышали. Но наше объяснение может их не удовлетворить. Черт, выруглась сестрица, прикидывая последствия нашей находки. Полицию в любом случае сообщить надо. Звоните из телефона автомата. Слушаюсь. Агатка велела сообщить, но скрытно, поворачиваясь к Берсеневу, пожала я плечами. Наш рассказ им точно не понравится. Кстати, ты нашел труп с такой ловкостью, что поневоле возникнет вопрос: может, сам его и спрятал? Вот-вот, кивнул Берсенев. Оттого я и не стремлюсь к известности. А между тем я все тебе объяснил вполне доступно. Тебе пора сесть за фундаментальный труд. «Руководство по обнаружению трупов?» — засмеялся он. «Название мы потом придумаем. Сергей Львович, ты вызываешь у меня чувство неполноценности. Мне б рядом с тобой нахвататься ума-разума, а я по-прежнему дура-дурой. Зато ты красавица, что для женщины куда важней». К тому моменту мы успели выехать из деревни. Проигнорировав телефон-автомат, воспользоваться им вряд ли было разумным. Вдруг кто-то из местных обратил внимание на машину. Слух подумала я. Тогда придется покаяться, равнодушно пожал он плечами. Не будешь возражать, если все лавры я присвою себе. Это и о гадки касается. «Валяй!» — кивнул он. «Я добрый!» На самом-то деле двигало мной вовсе не желание выпендриться. Берсинив прав, ему привлекать к себе внимание ни к чему. Его многочисленные таланты у Агатки уже начали вызывать вопросы. А это совсем не кстати, учитывая въедливость сестрицы. Выезжая на шоссе, Сергей Львович свернул налево. А я удивилась, ты куда? На дачу Смолина, она ведь в том направлении. Да, вдруг мелькнула мысль. Не хочет ли Берсинив сообщить ему о нашей находке? С ума он сошел, что ли? Но тут я вспомнила о письмах с угрозами и усмехнулась. Будешь соблазнять почтальоншу? Надеюсь, она выглядит пристойно, и моим эротическим фантазиям будет где разгуляться. Как думаешь? Минут через пять заговорила я. Отсюда убийца отправился на дачу Турова и шарф подбросил. А вдруг это сам Туров? а звонил действительно случайный водитель, который, как и мы, не хотел с полицией связываться. А как же версия, что убийство Софьи связано с давним преступлением? Может, и связано, вздохнула я. Софья подозревала своего бойфренда во всех смертных грехах. Вдруг они за ним и впрямь водились. Ну так давай узнаем, водились или нет. Боюсь только, что сердечные дела отобьют у тебя охоту к частному сыску. Я пренебрежительно усмехнулась, но, достав мобильный, написала СМС. С легкой обидой отметив, что за все это время Стас не позвонил и не написал. «Как у нас?» «Отлично». Тут же получила в ответ «Шутишь?» «Нет». А вслед за этим пришло еще СМС, тоже короткое. «Люблю». И я, прочитав его, зажмурилась, чтобы не зареветь. На этот раз от счастья. «Ну вот», — сказал Берсенев. От его соколиного взора ничего не ускользало. На человека стало похоже. Что пишет? Любит? Тоскует? Не твое дело, — отмахнулась я. Точно. И это радует. Тут бы задуматься над его словами. Но я была слишком занята, — писала ответ Стасу. Здание почты ничем не примечательное. Кирпичная коробка под шиферной крышей. Сбоку от двери почтовый ящик. На дверью синей буквы «Почта». Дверям вели три ступеньки, окна забраны решетками. «Сходи на разведку», — останавливаясь напротив, сказал Берсеньев. «Если аборигены сходку устроили, придется подождать». Взглянув на листок бумаги с часами работы, вывешенной на двери, я узнала, что почту открывали всего на три часа в день. Должно быть сотрудник здесь один оденешенник, и дел у него немного. Впрочем, в век интернета это не удивительно. Помещение было перегорожено деревянной решеткой, за которой сидела девушка. Совсем молоденькая, с рыжей копной волос и веснушками на лице и руках. Я купила открытку и вернулась к Берсеневу. Клиентов ноль. Дерзай. Ты бы хоть намекнула, что меня ждет. Она как раз в твоем вкусе, заверила я. Берсенев удалился, теперь пришла моя очередь ждать. Вернулся он минут через двадцать, завёл машину и отъехал метров на двести. «Что молчишь?» — с некоторой обидой спросила я. «Пришёл, увидел, победил?» Наживку заглотила, но придётся поработать. Будь она лет на двадцать постарше, трудиться мне пришлось бы не в пример меньше, зато потом от неё хрен отвертишься. А это нормальная дура, поплачет немного и забудет меня стервеца. «Самокритично». «Сейчас сама пойдешь ее соблазнять», — посуровил он. «Значит так. Рыжая закончит работу через полчаса. Отвести тебя я не успею». «Возле магазина остановка рейсового автобуса. Поехали». «Ты в самом деле решил ее соблазнять?» — забеспокоилась я. «А куда деваться?» «Если предложить ей деньги, она напридумывает черт знает что и откажется. Хотя, если дать много...» Вернемся к проверенному способу. Ради любимого бабы сделают все, что угодно. И самое приятное — абсолютно бесплатно. У меня, кстати, была одна рыжая. С виду скромница, но потом как начала удивлять. Может, и с этой повезет. Мы подъехали к магазину как раз в тот момент, когда там появился рейсовый автобус. «Деньги есть?» — заботливо осведомился Берсеньев. «И зачем-то пошел вместе со мной». «В полицию позвони, когда будешь в городе, из телефона автомата». «Ага. Голос изменю». Поднимаясь по ступенькам, сказала я, а он вдруг позвал. «Фенька, постарайся ничего не испортить». И улыбнулся. Надо полагать, эта фраза относилась вовсе не к предполагаемому звонку. Я села возле окна и наблюдала за тем, как Берсенев возвращается в машину. Бог знает, откуда возникло чувство, что прощаемся мы навсегда. Автобус, наконец, тронулся, а я принялась размышлять над словами Сергея Львовича. Само собой, мысли тут же переключились на Стаса, и дорога показалась очень короткой. А когда автобус остановился возле супермаркета, в ближайшей точке от моего дома, я, взглянув на часы, решила, что возвращаться домой уже ни к чему. Проехала еще остановку и направилась в парк, где мы должны встретиться со Стасом. Достала телефон и набрала номер сестрицы. — В полицию звонила? — тут же спросила она. — Кстати, а где произошло радостное событие? — Неподалеку от деревни, откуда неизвестный сообщил о ссоре Турова и Софьи. Так ты звонила в полицию? — Нет. — Как это нет? — возмутила сестрица. — С ума вы, что ли, сошли? Сергей Львович решил не торопиться. — Вот как? Он с тобой? — Нет. — охмуряет почтальоншу. Надеемся добыть письмо с угрозами. Смолин получал их по почте. Я вот что подумала. Может, Софья еще немного там полежит, пока мы не проясним ситуацию? — Послал Господь родню, — взвилась Агатка. — Полежит. Ты юрист, хоть и никудышный. — Ты мне еще про гражданскую совесть напомни, — разозлилась я. — Что толку? Ее у тебя в помине не было. — Не вопиток, дорогая, я могу оглохнуть. Теперь ты в курсе, у нас сложности. А я пошла звонить в полицию, чтоб еще на одно нравоучение не нарваться. Телефон был возле остановки. Набрав номер, я скороговоркой выпалила, что случайно наткнулась на труп. Свою фамилию не назвала, старательно имитируя детский голосок. Наверное, получилось не очень. Закончив тут же, повесила трубку, не дожидаясь вопросов. До назначенного времени оставалось еще полчаса. Но я подумала, возможно, Стас придет чуть раньше. Но если нет, тоже не страшно. Поброжу немного, подышу воздухом. Не успела я войти в парк, как его увидела. Он шел по аллее, сунув руки в карман и полупальто. Воротник был поднят, ветер трепал его волосы. И он время от времени отбрасывал их с лица. Выглядел сосредоточенным и даже хмурым. Точно пришел на деловую встречу. Важную, а может и неприятную. «Стас!» — позвала я, он повернулся в мою сторону, и на губах его появилась улыбка, которую я так любила и которую так редко видела. Я кинулась к нему со всех ног. Он сделал шаг навстречу раскинул руки, а потом крепко обнял меня и, целуя мои волосы, произнес. «Принцесска!» «Не утерпела, пришла раньше», — точно оправдываясь сказала я. «Я тоже не утерпел», — засмеялся он, весь день думал, «может, у меня глюки?» «Может, я все это выдумал?» «А ты звонить не пробовал?» «Боялся тебя подставить? Вдруг сестрица рядом?» «Меня надолго не хватит на всю эту конспирацию», — пожаловалась я. Мы покинули парк, я держала Стаса за руку и не могла поверить, что счастье вот так запросто свалилось на меня. Он улыбался, шагая рядом, но взгляд был настороженным. И это вдруг испугало, напомнив, что у нас все не так просто». Как только мы оказались в его машине, я потянулась к нему с намерением поцеловать. А он, смеясь, сказал «Придется потерпеть». «Свинство какое! Ага! Трудности закаляют!» Он держал меня за руку, левой рукой ловко управляя машиной. А я по-дурацки улыбалась или вдруг начинала хихикать, и настороженность начала понемногу исчезать из его глаз. Он поцеловал меня, как только мы переступили порог его квартиры. Я, вцепившись в него, смеялась и плакала. Мы оказались на полу, как были, в пальто и обуви, жадно прильнув друг к другу, не желая расцепить объятия хотя бы на миг, а потом лежали, взявшись за руки среди вороха одежды. И Стас сказал, — Я тосковал по тебе. А я ответила, — Прости меня. — За что? — усмехнулся он. — За то, что мучила себя и тебя. Он лег на бок, Оперся на локоть и теперь смотрел на меня так, точно видел впервые. Легко коснулся пальцами моих губ и вздохнул. «Смешной ты человечек, принцесска. Берешь чужую вину на себя, а потом не знаешь, что с этим делать». Я собралась ответить, но он стал меня целовать. Я подумала, что мой ответ не имеет значения. Никакие слова значения не имеют.